Глава седьмая. Роман оправдывает свое название. Вначале путники подвигались вперед с такой быстротой, какую позволяли восстановленные добрым сном на конюшне силы старой клячи и дорога, покрытая выпавшим накануне снегом. Проученные сиганьяком и тираном, крестьяне могли напасть на фургон в большом количестве, и потому надо было поскорее отдалиться от деревни, чтобы обезопасить себя от преследования. Добрых две мили все молчали под гнетом скорбных мыслей о печальном конце Матамора и о собственном плачевном положении. Каждому думалось, что однажды и его зароют где-нибудь у дороги вместе с падалью и оставят на поругание фанатиком. Повозка, неуклонно совершавшая свой путь, символически изображала жизнь, которая идет вперед, не заботясь о тех, кто не может следовать за ней и остается умирающим или мертвым в придорожной канаве. Через символ яснее стала суть. и Блазиус, у которого язык чесался пофилософствовать на эту тему, принялся сыпать цитатами, сентенциями, афоризмами, осевшими в его памяти благодаря ролям педанта. Тиран слушал его с хмурым видом, не отвечая ни слова. Он был озабочен совсем другим, так что Блазиус, заметив его рассеянность, спросил, наконец, о чем он думает. «Я думаю о Мелоне Кратонском, отвечал Тиран. «Том самым, что кулаком убил быка и съел его за один день. Этот подвиг пленяет меня. Я был бы способен повторить его». «Как на грех быка-то и нет», — вмешался в разговор с Копен. «Да» подтвердил тиран. У меня есть только кулак и желудок. О, сколь счастливы страусы, способные пробавляться камнями, черепками, пуговицами от гетер, рукоятками ножей, пряжками от поясов и прочей снедью, неудобоваримой для человека. Сейчас я готов сожрать всю театральную бутафорию. Мне кажется, что роя яму для бедняги Матамора ей в себе самом вырыл яму такую широкую, длинную и глубокую, что ее не заполнишь ничем. Древние поступали умно, устраивая после погребения трапезы, изобилующие яствами и возлияниями к вящей славе усопших и воздраве живых. Я не прочь бы воскресить сейчас этот высокомудрый ритуал, способствующий осушению слез. Иными словами, тебе хочется есть, Заключил Блазиус. Ты мерзок мне, полифем, людоед, Горгантюа, галяв. А тебе хочется пить, возразил тиран. Ты жалок мне, бурдюк, сита, губка, бочонок, насос, воронка. Как сладостно и полезительно было бы слить за столом оба эти устремления, примеряющим тоном изрек Скопен. Вон я вижу у дороги лесок, весьма пригодный для привала. Можно завернуть туда, если в фургоне осталось хоть немного провизии, позавтракать, чем Бог послал, укрывшись от ветра этими природными ширмами. Кстати, остановка даст лошади отдых, а нам позволит, догладывая объедки, потолковать о будущем труппы, на мой взгляд, далеко не радужным». «Ты говоришь дело, друг Скопен», — одобрил педант. Из недр мешка, увы, более тощего и плоского, чем кошелек мота, мы выгребем последние остатки былого великолепия. Корки от пирогов, кости от окорока, кожицу от колбасы и краюшки хлеба. В укладке найдется еще два-три штофа вина, последних из целой шеренги. Этим всем можно, если не утолить, так заглушить голод. Какая обида, что почва этого негостеприимного края не похожа на глину, которой американские дикари набивают себе брюхо, когда охота и рыбная ловля не кормят их. Повозку отвели в сторону от дороги и поставили в чащу кустарника, а распряженная лошадь принялась отыскивать под снегом редкие стебельки трав и выщипывать их своими длинными желтыми зубами. На полянке был разослан ковер. Актеры уселись по-турецки вокруг этой импровизированной скатерти, и Блазиус аккуратно, как для пышной трапезы, расставил на ней объедки, которые наскреб в фургоне. «Какая прекрасная сервировка!» – воскликнул тиран, любуясь этим зрелищем. «Княжеский дворецкий не лучше управился бы с нею». «Хотя ты, блазеус превосходно играешь роли педанта, истинное твое призвание — служить за столом!» «Я и в самом деле имел такое намерение, но злая судьба воспрепятствовала мне», — скромно ответил педант. «Смотрите только, милые мои обжоры, не накидывайтесь слишком жадно на кушанье, жуйте истово и медленно. Впрочем, лучше я сам оделю вас, как это делается на плотах, «После кораблекрушения!» «Вот тебе, тиран, ветчинная кость, «на которой еще болтается кусок мякоти!» «Зубы у тебя крепкие, ты раздробишь ее, «и, как положено философу, извлечешь из нее мозг!» «Вам, сударыни, донышко пирога, «помазанное по углам фаршем «и проложенное внутри основательным слоем сала!» «Это кушанье тонкое, вкусное, и как нельзя более питательная. Вам, барон де сиганьяк, я отдаю кончик колбасы. Остерегайтесь только проглотить веревку, которой стянута кишка, точно кошелек, шнурками. Веревку оставьте на ужин, ибо обед мы упраздняем, почти его излишней, обременительной для пищеварения трапезой. Мы трое, Леандр, Скопен и я... Удовольствуемся вот этим почтенным куском сыра, сморщенным и обомшелым, как пустынник в своей пещере. Что до хлеба, так пусть тот, кто найдет его слишком черством, потрудится размочить его в воде, а щепки вытащит и обстругает для зубочисток. В отношении вина каждый имеет право на чарку, только я, как виночерпий, прошу вас пить до дна, дабы не было утечки драгоценной влаги. Сиганьяк с давних пор был приучен к более чем испанской воздержанности в пище. У себя в обители горести он нередко довольствовался таким обедом, после которого мышам нечем было бы поживиться, ибо он сам, как мышь, подбирал последние крошки. Однако его восхищало бодрое расположение духа и комическое красноречие педанта, находившего повод для смеха, там, где другие бы без удержу скулили и ныли. Беспокоила его лишь Изабелла. Синеватая бледность покрывала ее щеки, а в перерывах между глотками зубы ее наподобие кастаньет выбивали лихорадочную дробь, которую она тщетно пыталась подавить. Тонкая одежда слабо защищала девушку от стужи, и сидевший рядом сиганьяк, несмотря на ее возражение накинул ей на плечи половину своего плаща, а потом привлек ее ближе к себе, чтобы сообщить ей немного живительного тепла. Изабелла мало-помалу согрелась у этого очага любви, и легкий румянец проступил на ее целомудренном личике. Пока актеры закусывали, неподалеку послышался непонятный шум на который они сперва не обратили внимания, приняв его за свист ветра в оголенных кустах. Но вскоре шум стал явственнее. Это было нечто вроде шипения, сиплого и пронзительного, бессмысленного и злобного, а главное, совершенно непонятного. Женщины переполошились. «А вдруг это змея?» — воскликнула Серафина. «Я умру тогда! Всякие гады внушают мне омерзение!» «По такому холоду змеи замирают и, одеревенев, спят в своих норах», — возразил Леандр. «Леандр прав», — подтвердил педант. «Скорее, это лесная зверушка, которую испугало или потревожило наше присутствие. Не из-за чего портить себе аппетит». Скопен, услышав шипение, насторожил свои лисьи уши, хоть и красные от холода, но сохранившие тонкий слух, и обратил острый взгляд в ту сторону, откуда раздавались странные звуки. Трава зашуршала, словно примятая поступью какого-то животного, с копен знаком попросил актеров не шевелиться и, вскоре чаще вытянув шею и задрав клюв, с тупоумной важностью, раскачиваясь на перепончатых лапах, выступил великолепный гусак. За ним доверчиво и простодушно следовали две гусыни его супруги. — Вот жаркое, которое само просится, навертел, — прошептал Скопен. — Тронутое нашими голодными муками небо весьма кстати посылает его нам. Сказав это, хитрый пройдоха поднялся и отошел в сторону, с такой ловкостью описав полукруг, что снег ни разу не хрустнул у него под ногами. Внимание гусака было привлечено кучкой комедиантов, которых он созерцал с недоверием и любопытством, не в силах своими темными гусиными мозгами объяснить их присутствие в этом пустынном месте».